Невий Сарторий Макрон — военачальник, подавивший заговор сияна и сменивший его на посту префекта Притория. Конец примечания. Добавляли, что не видя ни рабов, ни либертинов, он сумел подняться и сделать несколько шагов, но тут силы покинули его, и он упал замертво. Примечание. Либертин — раб, отпущенный на свободу. Конец примечания. Другие утверждали, что Тиберий пожаловался на озноб, и это послужило предлогом для Макрона, который набросил на него столько теплых покрывал, что Тиберий задохнулся. Рассказывали также, что Тиберия отравили, а потом не давали пищи, чтобы голод ускорил действие яда. Наконец появился слух, которым делились только самыми близкими друзьями, да и то под большим секретом. Иной раз можно было услышать, что Тиберий – упал в глубокий обморок, который был принят за смерть и позволил Гаю-Цезарю завладеть императорским кольцом. А когда Тиберий неожиданно пришел в себя, Макрон испугался мести и задушил его подушкой. В общем, для оживленных пересудов было немало поводов. Новость повторяли на все лады, и каждый старался прибавить что-нибудь от себя. Многие могли бы ликовать по случаю этой смерти, одинаково желанные для патрициев и плебеев, для бедных и богатых, для свободных граждан и либертинов. Однако недостоверность слухов и страх перед неизбежной карой, если Тиберий на самом деле остался жив, удерживали людей от явного проявления радости. Лишь в глубине души каждый человек был готов благодарить богов за смерть ненавистного деспота. Долгое ожидание собравшихся на форуме было вознаграждено появлением сенаторов, чьи строгие итоги белым пятном выделялись на фоне пестрой толпы. Отцы города торопливо пробирались к курии. Они казались встревоженными и смущенными. С их появлением сомнения многих рассеялись, а эмоции вырвались наружу. Над форумом пронеслась весть о том, что Тиберий действительно умер, и красноречивее любых слов Был всплеск радости и облегчения, в котором не было даже тени сострадания к умершему. Умер, умер ненавистный тиран. Рухнула империя доносчиков, шпионов и палачей. Римляне отныне, не бойтесь ни ложных доносов, ни бесконечных поборов, ни казней. Теперь можно не притворяться, не льстить, не лицемерить. Прошло время гнусного деспота, его кровавых злодеяний и порочных забав которым он предавался на Капри. Примечание. Капри-остров в Тиренском море у западных берегов Италии. Конец примечания. Сегодня можно вздохнуть свободно. Да здравствует республика. Собравшиеся посылали проклятие мертвому тирану и с восторгом произносили имя, знакомое всем римлянам. Согласно завещанию деспота, с упоением повторяли они Вся верховная власть переходит Гаю Цезарю, сыну Германика. Примечание. Вся верховная власть переходит Гаю Цезарю. На самом деле, наследником Гая Цезаря был назначен Тиберий Гемел. Германик Юлий Цезарь. Годы жизни. 15-й год до нашей эры, 19-й год нашей эры. Сын Друза-старшего, Антония младший Приемный сын Тиберия, знаменитый полководец, Консул 12-го и 18-го годов. Конец примечаний. Вот кто возродит республику. Вот на кого нельзя не надеяться, как невозможно не почитать имени его матери, достойной Агриппины. Примечание. Агриппина старшая Юлия. Годы жизни. 17-й год до нашей эры. 33-й год нашей эры. Дочь Марка Агриппы и Юлии. Жена Германика. Конец примечаний. Вот кто продолжит дело своего великого отца, прославленного победителя варваров. Некоторые, правда, возражали. До сих пор этот юноша ничем не проявил себя, а то немногое, что о нем было известно, скорее не позволяло возлагать на него слишком больших надежд. Говоря так, люди припоминали его угодничество по отношению к Тиберию и склонность к жестокости и необузданную похоть. Именно такие сведения о нем приходили с Капри. Но большинство горожан было готово превозносить Гая, уже заодно только имя его отца, популярного в народе.